Глава 15. Провал. Трудное, очень трудное задание дал Харуки господин Токуяма. Он и сам так сказал. По-русски это называется пойди туда, не знаю куда, принеси то не знаю что, объяснил он, когда напутствовал помощника перед расставанием. Единственное, что мне известно точно, так это то, что на русского царевича в Японии нападут и попытаются убить. Харуки только головой замотал в ответ. Такого просто не может быть. Русские совсем не то, что прочие гайдзины. Русских в Японии любят и уважают. Их любят рикши и содержательницы притонов. Насчет остальных не уверен, — отвечал Загорский. Да и вообще, тут дело политическое, любовь народная совершенно ни при чем. Но кто же попытается убить русского наследника? На этот вопрос ответа тоже не было. Может, самодеятельный синоби из Ига? Может, бывший самурай? Может, и вовсе какой-нибудь сумасшедший, которого загипнотизировал Ватанабе-сенсей. В любом случае убийца точно неизвестен, а значит, надо будет держаться поближе к русскому царевичу Николаю. Держаться и глядеть в оба. Как только поблизости появится убийца, нужно будет его обезвредить. — У него будет орудие? — деловито поинтересовался Харуки. — Какой-то наверняка будет, — отвечал хозяин. — Надеюсь, что не огнестрельное. — Да. Это может быть меч, нож или какое-нибудь тайное оружие синоби. Словом, надо быть готовым ко всему. Короки задумался. Как противостоять тайному оружию синоби? На то оно и тайное, что его никто не видит, пока не применят. Придется уж тебе расстараться, братец. Извиняющимся тоном сказал Токуяма-сан. — Ты человек сметливый, ловкий, сильный. Если кто и остановит убийцу, то только ты. Впрочем, он тут же и поправился, сказав, что Харуки он держит как запасной вариант, только на тот случай, если с ним самим вдруг что-нибудь случится. Перед тем как отправиться в лес, они договорились с помощником так: Харуки едет в гостиницу в Рига и ждёт там ровно сутки. Если хозяин не появляется, он не идёт его искать, а направляется храняться к Цасаревичу. Куда направляюсь? уточнил помощник. К тому моменту, как они говорили, Цасаревич уже отправился в Киото. Поезжай в Киото и следуй за ним везде, куда бы он ни пошел. Харуки кивнул. Это было первое ясное указание, в котором не требовалось идти туда не знаю куда. Одно было непонятно, как простой японец может все время быть рядом с цесаревичем. Еще не знаю, — отвечал господин. Могу сказать только, что обычно для этого надо притвориться не тем, кто ты есть на самом деле. Нужно стать кем-то другим. Легко сказать, стань кем-то другим. Но кем и как? Не знаю, — повторил Токуяма. Действуй по своему усмотрению. Я постараюсь прибыть вовремя, но ты будь готов к любому течению событий. Короки спросил, не нужно ли ему поговорить с русскими офицерами, предупредить их. Хозяин только головой покачал, о чём говорить? О планирующемся покушении. Они даже не знают, кто нападёт и когда. Прочим, царевич путешествует на фрегате Память Азова. На этом фрегате есть оркестр, а в оркестре флейтист по фамилии Солдатов. Этот солдат их на самом деле охраняет царевичи Николая. Вот если удастся его отыскать, то ему можно передать привет от Местера Загорского и сказать, что запланировано убийство. Местер Загорский, по слогам повторил Харуки и кивнул. Всё понятно. И действительно, было понятно всё, кроме одного. Кто и когда убьёт русского наследника? Тем не менее, не дождавшись в гостинице хозяина, Помощник, как и было уговорено, отправился в Киото. Русского царевича здесь встречали с великой пышностью. Так, наверное, не встречали ни одного иностранного в госте до сегодня. Настроение, как мог судить Харуки у встречающего народа, было смешанное. Многих удивило, что русский царевич и его двоюродный брат Георгий Греческий пожелали сделать себе татуировки. Для этой цели на корабле царевича поднялись два японских мастера. После долгой кропотливой работы на правой руке Николая расположился дракон с чёрным телом, жёлтыми рожками, красным брюхом и зелёными лапами. Сведения об этом даже просочились в газеты и вызвали много пересудов. В японском обществе татуировки себе делали только преступники и представители низших классов. Помимо всего прочего, многих японцев напугало, что флотилия царевича состояла из огромных военных кораблей, рядом с которыми японский крейсер Яаяма казался крохотной рыбкой. Зачем Царевичу такая военная сила? Не планирует ли он напасть на маленькую Японию? Беспокоились особенно рядовые патриоты. Но хуже всего были слухи, что русские привезли с собой знаменитого самурая Сайго Такамури, который в 1877 году поднял антиправительственный мятеж. Никого не смущал тот факт, что Сайго, загнанный в угол, тогда же в 1877 году свёл счёт из жизни. говорили, что он чудесным образом спасся от преследования и нашёл убежище на необъятных российских просторах. И вот теперь Цасаревич доставил Сайго, чтобы тот развернул в Японии подрывную деятельность. Разумеется, сам Харуки во все эти глупости не верил, он достаточно знал русских, чтобы не придумывать вокруг них разных мифов. Если русский человек в хорошем настроении, ждать от него чего-то плохого не приходится. Напротив, он будет щедр на подарки, и с ним всегда можно будет весело провести время. Судя по всему, в Киото царевич Николай тоже недурно проводил время. Помимо прочего, его императорское высочество отправился в чайный дом любоваться на танцовщиц. Говорят, по примеру русских морских офицеров хотел выбрать там себе временную жену, но помешал какой-то великий православный праздник. Какой именно это был праздник и почему он мог помешать обзавестись женой, хороки не знал. У русских много загадочных и непонятных обычаев. Они так и говорят про себя загадочная русская душа. Царевич и его свита посетили несколько храмов, фабрику по производству шёлка и фабрику лаковых изделий. Неизвестно, понравилось ли всё это августейшему гостю, а вот Харуки совершенно замучился бегая пешком туда-и-сюда, и стараясь держаться к русскому наследнику как можно ближе. Это было легче сказать, чем сделать. Японская полиция следила за всем крайне строго и никого не подпускала к царевичу Николаю. Однако к харуки это не утешало. От полиции толку было не слишком много. Вместо того, чтобы внимательно следить за толпой, из которой мог выскочить убийца, полицейское оцепление исправно таращилось на проезжавших мимо гостей. Причиной столь странной тактики был обычай, согласно которому царственным особам нельзя было поворачиваться тылом. Такая вежливость охраны в Олине-Воли подвергала гостьей риску, но об этом, кажется, никто не думал, никто, кроме злосчастного помощника господина Токуямы. Понимая, что рано или поздно нападение произойдёт, Харуки решил последовать совету хозяина и выдать себя за другого. Это было нужно, чтобы держаться к царевичу поближе. Но за кого он мог себя выдать, притом так, чтобы это позволило ему быть рядом с его императорским высочеством? Он долго ломал голову, И в один прекрасный миг его всё-таки осенило. Ввиду узости японских улиц русских гостей возили не на конных повозках, а на рикшах. Чтобы рикша бежала легко и быстро, в помощь ему отряжали двух помощников-толкачей или иначе атоси. Эти атоси подталкивали тележку сзади и тем самым делали передвижение скорым и плавным. Попасть в рикшу было невозможно. Их проверяла полиция. А вот с толкаячами, кажется, дело обстояло проще. Они ведь не входили в непосредственный контакт с высокопоставленными пассажирами. Из двух толкаячей Атоси каруки выбрал того, который постарше. У таких здоровья обычно уже подорвано тяжёлой работой, так что иметь с ними дело проще. Конечно, можно было просто тюкнуть Атоси по голове, но как потом занять его место? Надо было не просто вывести толкаяча из строя, но организовать всё так, чтобы Он сам пригласил Харуки исполнять его работу, и решение было найдено. Когда толкач после тяжёлого рабочего дня отправился домой, Харуки неслышно двинулся за ним. Убедившись, что на него никто не смотрит, он догнал Атоси. И так выступил бедняге на пятку, что тот взвыл и повалился на землю, держась за ногу. Не странно ли, что такое важное сухожилие, как Ахиллово, является в то же время таким хрупким и его так легко травмировать. Нет мне прощения, нет мне прощения, огорчённый до глубины души Харуки бросился к толкачу. Тот катался по земле и завывал, держа себя за ногу: "Ты убил меня", кричал он. "Ты повредил мне ногу, как я буду зарабатывать на жизнь? Я виноват, я виноват". Расстроенный Харуки кланялся так низко, как будто перед ним был не нищий, а тощий а принц крови. — Я умру с голоду, — кричал толкач. — Ни в коем случае, ни в коем случае, — отвечал Харуки, — я возмещу вам весь ущерб. Я буду работать вместо вас, пока вы не выздоровеете, а весь заработок отдавать вам. Услышав такое, толкач даже кричать перестал. Что ж, предложение было вполне справедливым. Осталось только довести его до старшины толкачей, чтобы он поставил на место травмированного Атоси самого Харуки. К счастью, у старейшины с пострадавшим Атоси Были отличные отношения, и сопротивлялся он недолго. Вот так и вышло, что на следующий день Харуки бежал за коляской, в которой сидел не кто-нибудь, а сам русский наследник. За ним следовала коляска его двоюродного брата Георгия и еще множество экипажей русской и японской свиты. В этот день, 29 апреля, цесаревич с сопровождающими лицами отправился на самое большое в Японии озеро Бива, расположенное в окрестностях города Оцу. Полюбовавшись местным храмом Миидера, царевич Николай обратил благосклонный взгляд на красоту озера. Особенно достопримечательностью тут считалось древнее дерево, которому было не весь сколько лет. Правда, Харуки самого дерева не увидел, поскольку возле озера русская делегация ходила пешком и и рикш, а тем более их помощников туда не пускали. Это сильно нервировало Харуки, однако его успокаивало то, что если туда не пустили его. Не пустят и никого другого. После прогулки по озеру на маленьком пароходике вся русская делегация отправилась в губернаторский дом, где уже был сервирован завтрак. Здесь, возле дома губернатора, Харуки настигла странная дрожь. Он понял, что это боги Ками дают ему сигнал о том, что убийца где-то рядом и что покушение вот-вот случится. Поэтому, когда цесаревич вместе со свитой покинул дом губернатора, Харуки уже стоял за коляской наследника. — Пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что, — лихорадочно стучало у него в голове, пока он с другим таким же толкачем мерно разгонял коляску. — Пойди туда, не знаю, куда принеси то, не знаю что. Процессию возглавляли полицей и мейстер и какие-то еще соотечественники Харуки. Он толком не разглядел. Царевич Николай ехал в пятой коляске, за ним ехал его кузен Георгий. За Георгием — японский принц Арисугава, всюду сопровождавший августейшего гостя. Дальше ехала свита, ее коляски вытянулись в длинную процессию с числом несколько десятков. На протяжении всего пути выстроились полицейские на расстоянии десять хиро один от другого. «Пойди туда, не знаю куда», — соглушительной силой застучала в голове Харуки. «Принеси то, не знаю что». Он резво бежал за коляской, подталкивая ее и одновременно стараясь глядеть на обе стороны вдоль дороги. Если бы кто-то вдруг вырвался из толпы, Харуки непременно бы его увидел и успел бы броситься на перерез. Однако убийца появился не из толпы. То, что случилось дальше, показалось Харуки кошмаром, дурным сном. Стоявший в оцеплении крепкий полицейский внезапно сорвался с места и побежал прямо к коляске русского царевича. Ещё не видя, что происходит, Харуки оттолкнулся от коляски и выскочил сбоку прямо туда, куда бежал полицейский. словно во сне увидел он как полицейский вздымает короткую саблю и с маху бьёт русского наследника по голове всё это показалось харуки происходило страшно медленно и если бы он захотел он вполне мог успеть прыгнуть вперёд и сбить с ног убийцу и он на самом деле прыгнул наровя прокинуть его на землю вот только летел он так же медленно как и убийца размахивал своей саблей и сбить его харуки не успел сабля с маху рубонула наследника по шляпе небольшому серому котельку. Харуки почувствовал в ногах необыкновенную слабость. Он опоздал, он не выполнил долг перед господином, царевич Николай убьёт. По инерции Харуки ещё толкнул убийцу, но душевные силы его кончились, и тот устоял на ногах. Лицо царевича исказилось от страха, он закричал на нападавшего, что именно Харуки не понял, но полицейский снова поднял саблю и снова нанёс удар, и тут Харуки успел Он из последних сил толкнул бандита, и тот промахнулся. Удар вышел неопасным, скользящим. Русский царевич с перекошенным от ужаса лицом выпрыгнул из коляски и сломя голову помчался прочь. Он бежит, понял Харуки, значит, он жив, его не убили. Но дело ещё не было кончено. Полицейский, придя в себя, прыгнул в ту сторону, куда устремился русский царевич. Харуки понял, что сейчас он догонит жертву и довершит своё дело. Коротко выдохнув, он нанёс убийце парализующий удар. Тот застыл словно манекен, сабля повалилась у него из рук. Следующим миг рядом с хоруки возник принц Георгий. Он с маху ударил полицейского по затылку бамбуковой тростью. Подоспевший рикша Николая бросился на неподвижного убийцу, в ноги и повалил его на землю. Рикша Георгия подхватил саблю полицейского и ударил ею её же хозяина. Полицейские, стоявшие в оцеплении, кинулись на убийцу, как муравьи на муху. Он вяло, словно кукла, болтался под их ударами. Толпа взвыла и стала разбегаться. Впереди всех бежал довольный Харуки. Правда, далеко убежать ему не удалось. Откуда-то из пустоты вынырнула железная рука, схватила его за шиворот и затащила за угол. Харуки даже опомниться не успел. На него глядел обросший щетиной Токуяма-сан. Лицо его было чрезвычайно серьёзным. "О, господин Токуяма!" радостно закричал японец, но тому было не до сантиментов. Что происходит? спросил он отрывисто. На царевиче напали, отвечал тот. Лицо Загорского дрогнуло. Значит, я опоздал, проговорил он убитым голосом. Харуки понял, что настал его звёздный час. Он приосанился и рассказал господину, что хоть господин и опоздал, но не опоздал Харуки. Он устроился работать толкачом и смог предотвратить убийство русского царевича лишь легко ранен. Ты уверен? глаза колежского советника загорелись надежды. — Конечно, Харуки уверен. — Царевич бежал, как заяц. Мертвые так не бегают. — Твоими бы устами да мед пить, — загадочно проговорил калежский советник. Тут Харуки наконец заметил, что за спиной Токуямы стоит девушка. И не просто девушка, а внучка Ватанабе Сенсея Йосико. Одета она была в изящное синее кимоно, которое очень гармонировало с ее небесно-голубыми глазами. От неожиданности Харуки даже забыл поклониться. «А что интересно здесь делает Йосико-сан?» Этот вопрос был так явно написан в его глазах, что Загорский посчитал нужным объясниться. «Вот она, Бэсэнсэй, обвинил меня в том, что я украл Йосико и хотел меня убить. Но она спасла меня из плена. Потом он хотел сдать меня полиции и обвинил в том, что я убил ее отца. Но Йосико снова меня спасла, и теперь нам надо пожениться». Коруки почувствовал, что голова его идет кругом. Токуяма-сан убил её отца, и она хочет за него замуж? Во-первых, я никого не убивал, отвечал Загорский нетерпеливо. Я просто сорвал попытку убийства Цесаревича, а отец Ёсико покончил жизнь самоубийством. Моя совесть чиста. Кароки только головой покачал. Неужели Ёсико примет православие? Загорский заметил, что сочитаться не будут по японским обычаям, так что никто менять свою веру не станет. Кароки кивнул. Тогда, конечно. Тогда все в порядке. Тогда, наверное, надо поздравить молодоженов. — Пока рано, — отвечал Загорский. — Поздравишь, когда поженимся. За окнами светило теплое летнее солнце, лучи которого падали на белоснежную скатерть и делали ее совершенно ослепительной. Вилки и ножи на скатерть опускали солнечных зайчиков прямо в глаза. Тайный советник, щурясь от солнца, глядел на Загорского. — Так кто же был убийца? — медленно проговорил он. По официальной версии некий Цуда Сандзо, сошедший с ума полицейский, бывший самурай, которому показалось, что Цсаревич не оказывает должного уважения японским святыням. Не знаю, насколько он был безумен, скорее уж это всё устроил Ватанабе-сэнсэй. Он мастер на ну, такие подлости. Николай говорил, щёкнул, но глаза его теперь смотрели в стол. Наконец он вздохнул и хмуро произнёс: "Таш, не старый Василийч". И в старуху бывает проруха. Загорский невесело усмехнулся. Очень точное определение случившегося. И хотя он впервые выступает в роли старухи, но проруха определённо его не миновала. Они снова сидели в ресторане Палкин, как несколько месяцев назад, и снова им было не до обеда. Впрочем, в отличие от минувшего февраля, за окнами теперь сияло тёплое летнее солнце. Если материальное покушение царевич жив и чувствует себя недурно, продолжал его высок превосходство. Однако, вы, надеюсь, понимаете, что дело это вряд ли будет записано вам в актив. Понимаю, Николай Гаврилович, кивнул Нестор Васильевич. Если бы не принц Георгий, рикши и этот безымянный японец, который толкнул убийцу, дело могло закончиться куда печальнее. Строго говоря, на их месте должны были быть вы и починённый молчал. Но тайному советнику такой ответ показался недостаточным. Где был в этот опасный момент, Нестор Васильевич? Почему он не охранял наследника? Потому что соперник оказался хитрее, отвечал Загорский. Впрочем, я не ищу оправданий, я и правда действовал не лучшим образом. Именно, кивнул Николай Гаврилович. Вину я взял на себя, но двор в ярость. Лучше бы мы вообще не совались в это дело, чем так опростоволоситься. Тут Загорский неожиданно возразил, если бы они не сунулись в это дело, царевич даже до Японии бы не доехал. Его, скорее всего, уже из Китая повезли бы домой в виде хладного трупа. Как не бездарно, калежский советник действовал в этот раз, но руку смерти от царевича Николая он все-таки отвел. Каким же это образом? — саркастически осведомился его высокопревосходительство. — С помощью одного верного мне японца. Вы тут вспомнили безымянного помощника Рикши, который оттолкнул убийцу. Так вот этот помощник и был моим человеком. Патрон некоторое время молчал. Что ж, это немного меняет дело, но лишь немного. Последник был ранен. И хотя, как говорит Загорский, это всего лишь царапина, в действительности это довольно серьёзное ранение. Врачи полагают, что Николай Александрович будет ещё много лет испытывать на себе последствия этого ранения. А значит, последствия будет испытывать и вся Россия. Я уже сказал, что мне ещё оправданий. Поморщился Нестор Васильевич. Более того, я готов ответить за свой промах. Если нужно, я готов даже подать в отставку. Брови Патрона полезли на лоб. В отставку? Неплохо это придумал, господин коллежский советник. Подумать только в отставку. А кто, скажите, будет исполнять деликатные поручения на международной арене, да хоть бы даже и в самой России? Если вы все При первой же неудаче подавали в отставку, у нас была бы не страна, а богодельня. Поразуметь, не о какой отставки речь быть не может. На него будет наложено соответствующее взыскание, не очень, впрочем, тяжёлое, а там будет видно. Тайный советник замолчал, молчал и его подчинённый. Спустя минуту Патрон бросил взгляд на Загорского. Вообще-то он не был склонен к сентиментам, но тут ему почему-то сделалось жалко коллежского советника. Говорят, вы женились, просилон меня и тяжёлый для загорского предмет разговора. Да, после некоторой паузы кивнул Нестор Васильевич. И кто же это счливеется? Одна японка, коротко отвечал коллежский советник. Николай Гаврилович поглядел на него с изумлением. Одна. Наш паstrel везде поспел. Неужели он влюбился с первого взгляда? И не любовь ли помешала ему должным образом исполнить свою миссию? Нет, не любовь. Коротко отвечал Загорский. Любых тут вообще не причём. Это было деловое соглашение, я обещал и не мог не сдержать данного мною слова. Тайный советник был явно заинтригован. А нельзя ли познакомиться с вашей избранницей? Да ещё что нет, отвечал Нестор Васильевич. Она уехала в Париж. Одна? Без вас? Увы, отвечал коллежский советник. странно супружество очень странное нет разумеется бывает что люди после долгих лет совместной жизни предпочитают проводить время раздельно но здесь насколько он понимает брак совершился только-только мы обручены по японским законам неохотно отвечал загорский но с точки зрения нашего законодательства брак фиктивный но зачем же вам было заключать фиктивный брак не выдержал николай говорил она спасла меня А в обмен на это я на ней женился и вывез из Японии. Его высокопорядство только головой покачал. Что ж, обстоятельства бывают самые разные. Жаль, что он даже не увидел эту загадочную женщину. У меня есть её фотографическая карточка, неожиданно сказал Загорский. Он вытащил из кармана портмоне, раскрыл его и дал в руки тайному советнику небольшую фотографию, с которой лукаво смотрела на него Йосико. А на дошный пункт спросил тайный советник у любой из девушек. На половину японка, на половину голландка, отвечал Нестор Васильевич. Необыкновенна, хорошо, вздохнул патрон, потом хитро поглядел на подчинённого. А вы уверены, что ваш брак эффективный? Ну, совершенно уверен, отвечал Нестор Васильевич, бережно пряча фотокарточку в портмэнэ. Конец.